Второй-десятый дни игры. Следующие дни были недели из перед бурей. Каждый из игроков готовился к захвату первой, намеченной для себя части координат. Каждая полночь давала минимум информации, кроме того, что все девять человек живы и до сих пор находятся в Москве. Ольга наконец-то смогла убедить главного редактора программы, что съемка очередного выпуска с ней на одной из высочайших вершин мира может сильно повысить рейтинги. Несколько дней тот отмахивался от предложения, как от назойливой мухи, пока Ольга не принесла ему подробный план экспедиции с точными сроками, стоимостью и схемой восхождения. Более того, проинформировала, что нашла спонсора, готового оплатить все расходы. У редактора оставался единственный довод. «Я не понимаю, какая хрень тебя в задницу укусила, что тебе так в Гималайи не имется. Ты понимаешь, что восхождение на такую гору — это тебе не в парке с собачкой прогуляться. Там здоровенные мужики не справляются. Ты же на первой тысяче метров сдохнешь от усталости». В ответ на это Ольга подошла к двери кабинета, открыла ее но вместо того, чтобы выйти, неожиданно ухватилась кончиками двух пальцев за верх дверной коробки и легко подтянулась несколько раз на одной руке, после чего, даже не запыхавшись, повернулась к редактору и спросила «И много из твоих здоровенных мужиков смогут это повторить?» Проработав с этим человеком несколько лет, она уже хорошо знала, как наиболее быстро и просто его убедить. После этого импровизированного шоу редактор, странно посмотрев на нее, без лишних слов подписал план экспедиции. Майор ФСБ Сергей Кудрявцев получил данные от МВД об интересующем его убийстве. Кроме того, что его совершил профессионал, полезной информации они в себе не несли. Параллельно он разрабатывал руководство в банке. Но когда обнаружил, что как минимум 10 человек подходят под нужный возраст, и почти все они компании отдыхали в казино, понял, что зашел в тупик. Установив слежку за всеми десятью, он перекинулся на другую работу. Около трех дней он провел в аналитическом отделе, а точнее беседовал со специалистами по формированию общественного мнения и со спецами по раскалыванию подозреваемых. Его интересовало только одно — как можно простыми вопросами или действиями заставить человека неосознанно выдать информацию, которая для него не представляет никакой ценности? Постепенно у него рождался все более реальный план. Борис за эту неделю нашел необходимых людей, практически полностью оснастил экспедицию и на следующий день готовился уже вылетать в Непал. Игрок, проводивший дни и ночи в переполненной камере Бутырки, получил известие от адвокатов, что его дело будет рассматриваться в суде достаточно скоро, всего через 2-3 месяца. Это означало, что он полностью выбыл из игры. Тот самый загадочный сотрудник банка был на самом деле его главой. Если бы майор ФСБ смог копнуть поглубже в дебре организационной структуры и системы подчинения внутри банка, то быстро бы понял, что официальный президент не более чем марионеточная фигура, которую научили говорить красивые и правильные речи. По всем действительно важным вопросам он обращался к тому, кто реально ввел все дела и занимал пост вице-президента. Именно этот человек, всегда предпочитавший роль серого кардинала, обладал властью над всеми финансовыми потоками банка, которые сейчас все были брошены на одну цель — взять приз. Он уже отправил часть верных ему людей в Швейцарию и Америку. К сожалению, на поиск сотрудника компьютерной корпорации, который оказался бы достаточно жадным и смелым, чтобы за большие деньги открыть исходные коды нового перспективного продукта, требовалось много времени. Как ни странно, поиск продажного клерка из швейцарского банка закончился гораздо быстрее. Практически первый же кандидат согласился обеспечить себе безбедное существование на Багамах в обмен на право доступа к определенным ячейкам в депозитарии. На десятый день ситуация практически не изменилась, за исключением того, что координаты трех игроков – банкира, омоновца и киллера – переместились в Швейцарию, а еще двое отправились в Непал. Это дало майору ФСБ еще одну небольшую зацепку относительно определения фигур игроков. За указанный период времени в Непал вылетела съемочная группа одной из популярных передач, но, к сожалению, более половины из них подходили под необходимый возраст. В этом цикле великой многовековой игры то ли по роковому стечению обстоятельств, то ли по злому умыслу невидимого режиссера, а в том, что он есть, никто из игроков не сомневался, Все участники приступили к активным действиям практически одновременно.